Глава третья. О часах и случайностях. Первый час после взлета космического корабля, пожалуй, наиболее прозаичен для его пассажиров. Ими властно овладело состояние невесомости, подобно тому, как стремительный горный поток увлекает за собой поваленное дерево. Конечно, полет связан не только с неудобствами. О вашем багаже позаботятся. Протолкнувшись сквозь толпу желающих, подобно вам, улететь этим же рейсом, вы займете предназначенный вам отсек Затем наступит тишина, какая всегда воцаряется перед взлетом. В каждом отсеке вспыхнут красными буквами надписи на табло. «Пристегнуть ремни?» «Пристегнуть ремни!» По коридорам промчатся стюардессы. Постучав во все двери, они с очаровательной улыбкой напомнят вам. «Прошу прощения, пристегнитесь, пожалуйста». Затем внезапно взревут двигатели. Вас отбросит в кресле назад, потом вперед, и так будет происходить все время, пока корабль не наберет скорость. Тот, кто переживет эти минуты, может быть уверен, что космическая болезнь ему не угрожает. В первые три часа полета кают-компания была закрыта для пассажиров, что оказалось неприятным сюрпризом не только для постоянных посетителей планетария, иными словами, для тех, кто еще не бывал в космосе, но и для более опытных путешественников. Обозрение Земли из космоса, помимо всего остального, являлось одной из обязательных традиций туристов. Кают-компания представляла собой прозрачную сферу, находящуюся на носу корабля. Сейчас она была переполнена людьми. Прижатые к стеклу лица были устремлены в одну точку. Они не сводили глаз с удаляющейся от них земли. Земля находилась как раз под ними. Гигантский оранжево-бело-голубой шар. Она была ярко освещена солнцем. Четко просматривались континенты, испещренные зелеными прожилками и оранжевыми пятнами пустынь. Синели моря и океаны. Вместе соединения их с горизонтом они были почти черными. А вокруг Земли, в действительно черном небе, сияли звезды. Они манили и притягивали к себе тех, кто смотрел на них. Внезапно ночная тень наползла на земной шар, и огромная планета скрылась во тьме. Скрылась во мраке больная, непригодная к жизни Земля. Сквозь тень едва виднелись радиоактивные вспышки – Память о тех временах, когда взрывами ядерных бомб было уничтожено целое поколение. О временах, когда еще только создавалось защитное силовое поле. С тех пор прошло много времени. Ни один мир не смог бы теперь совершить подобное самоубийство. Никто из пассажиров корабля не сводил земли глаз до тех пор, пока она не стала крошечной, светящейся точкой, а потом и вовсе скрылась из виду. Среди зрителей находился и Байрон Фаррил. Он сидел в центральном ряду, положив руки на подлокотники. Взгляд его был блуждающим и задумчивым. Не так хотел он расставаться с Землей. Этот способ был плохим, неправильным. Неправильными были космический корабль и пункт назначения. Рукой он машинально провел по щеке и обнаружил, что забыл сегодня побриться. Ничего, он сможет сделать это, вернувшись в свой отсек. Байрон колебался, стоит ли уходить к себе. Здесь все-таки были люди, в своем отсеке он будет один. А может, именно поэтому и нужно уходить? У него возникло неведомое раннее ощущение, что он дичь, и на него ведется охота. Новое ощущение оказалось не из приятных. Похоже, в этом мире у него не осталось друзей. Они исчезали в тот самый момент, когда 24 часа назад он был разбужен телефонным звонком. Даже в общежитии он мгновенно стал чужаком. Старина Эсбек, дождавшись его после беседы с Джоунти, был как никогда сухо официален. «Мистер Фаррелл, я хотел бы переговорить с вами. Случившийся не более чем несчастный случай. Я не могу найти этому разумного объяснения. Возможно, у вас есть какие-нибудь соображения на этот счет?» «Нет», — чуть было не закричал Байрон, — «никаких». «Могу ли я вернуться в свою комнату и забрать личные вещи?» «Это будет возможно лишь утром. Сейчас в комнате устанавливают специальное оборудование. Первые замеры показали, что уровень радиоактивности не превышает допустимого предела. Вам повезло. Все могло обернуться гораздо хуже». «Да, да, разумеется. Но я, с вашего позволения, хотел бы отдохнуть. Вы можете до утра воспользоваться моей комнатой, а потом мы могли бы на оставшиеся дни переселить вас». «Хм... Кстати, мистер Фаррелл, мне кажется, что причина кроется в другом». Он принял заговорщицкий вид. Голос его понизился до шепота. «В чем же?» — осторожно спросил Байрон. «Знаете ли вы кого-нибудь, кто хотел бы вас проучить?» «Проучить меня таким образом?» «Конечно, нет. Каковы в таком случае ваши планы?» «Авторитет у школы, несомненно, повредит огласка происшедшего с вами инцидента». На слове «инцидент» он сделал ударение. Байрон раздраженно ответил. «Я понимаю вас. Успокойтесь. Мне не нужен ни следователь, ни полиция. Скоро я собираюсь покинуть землю, и мне не хотелось бы нарушать свои планы. Я никуда не буду жаловаться. Ведь главное, что я все еще жив». Эсбек с нескрываемым облегчением вздохнул. Именно этого они и хотели. Никаких неприятностей. Инцидент был как бы забыт. Байрон попал в свою комнату только в семь часов утра. Там было тихо. Бомба отсутствовала, счетчик тоже. Наверное, Эсбек забрал их и утопил в озере. Улики уничтожены. И свет, и видеофон вновь работали. Лишь дверь с выломанным замком напоминала о случившемся. Ему предоставили другую комнату. Там, приняв меры предосторожности, Байрон вызвал по телефону воздушное такси. Он полагал, что его никто не видит. Пусть себе решают загадку. Как он исчез? В аэропорту он встретил Джоунти, и тот подал знак. Они сделали вид, что знакомы друг с другом, но Джоунти успел незаметно передать Байрону маленький черный шарик, оказавшийся персональной капсулой, и билет до Родии. Байрон несколько мгновений рассматривал капсулу. На ней не было никакой пломбы. Позже в комнате он прочел послание. Это было коротенькое, рекомендательное письмо, не более того. Мысли юноши задержались на особе Сандера Джоунти. До появления того в комнате Байрона в роковую минуту они были едва знакомы. Байрон знал его имя, они обменивались кивками при встрече, вот и все. Джоунти не нравился ему». Его безукоризненные манеры, холодность и вычурная одежда раздражали Фаррелла. Но это не имело ничего общего с происходящими сейчас событиями. Байрон почти физически ощутил присутствие Джоунти. Этот человек — мастер создавать ситуации. Он знал, что будет делать сам, знал, что будет делать Байрон, мог заставить Байрона делать все, что сочтет нужным. И вот Байрон один и чувствует себя как никогда маленьким, беспомощным и испуганным. Он пытался переключиться на мысли об отце. Но это не помогло. «Мистер Мэлейн!» Имя повторили два или три раза, прежде чем Байрон сообразил, что именно это имя стояло на переданном ему Джон Тибелете. Его вымышленное имя. На это имя была забронирована каюта для него. «Я Мэлейн!» «В чем дело?» Голос обращающегося к нему человека в форме члена экипажа был лишен каких бы то ни было эмоций. «Должен сообщить вам, что номер вашей каюты изменен и что ваш багаж уже перенесен. Вот ваш новый ключ. Надеюсь, это не слишком расстроит вас». «Что это значит?» Байрон так резко поднялся с кресла, что несколько пассажиров по соседству устремили на него удивленные взгляды. «С чем это связано?» «Гнев овладел им. Его чуть не убили». Потом вынудили покинуть землю, подобно преступнику. Он направлялся туда не знаю куда, чтобы делать там то не знаю что. А теперь им еще вздумалось гонять его взад-вперед по кораблю. Это был предел. «Мне нужен капитан», — заявил он. «Пожалуйста, как вам угодно». И после коротких переговоров по крошечной рации. «Вас вызовут. Ждите». Капитан Хирм гордел был маленьким крепышом. Он подчеркнуто уважительно принял возмущенного пассажира. «Мистер Малейн!» – зачастил он. «Очень жаль, что пришлось побеспокоить вас!» Капитан ослепительно улыбнулся. «Очень сожалею», – сказал Байрон. «Но, насколько мне известно, если каюта забронирована, то никто, и даже вы, сэр, не имеете права выселить меня из нее!» «Простите, мистер Малейн!» «Ну поймите, это совершенно вынужденная мера. В последнюю минуту на борт прибыла одна важная персона и попросил разместить ее поближе к гравитационному центру судна. У этого человека больное сердце, и он не в силах перенести высокий гравитационный порог. У нас не было выбора». «Но почему вы остановились на мне?» «Ну, кто-то ведь должен был. Вы путешествуете в одиночестве, вы молоды, вам не страшна гравитация». Его глаза оценивающе скользнули по атлетической фигуре собеседника. «Более того, я уверен, что ваша новая каюта покажется вам куда более привлекательной, чем старая. Вы совершенно ничего не потеряете. Совершенно!» Капитан шагнул в сторону Байрона. «Позвольте мне лично показать вам ваши новые апартаменты!» Спорить Байрону не хотелось. Доводы капитана выглядели убедительно. Они вышли из капитанской рубки... По дороге капитан спросил, «Вы не могли бы составить мне компанию за ужином завтра вечером? К этому времени мы уже совершим наш первый прыжок!» «Благодарю, весьма польщен», — ответил Байрон. «Странно», — подумал он, — «наверняка капитан хочет проследить за ним, но слишком уж ирьяно он берется за дело». Длинный стол капитана занимал целую стену в салоне. Байрон, единственный из сидящих за столом, был без галстука. Он занимал место в центре. Перед ним находилась табличка с указанием его имени. Ошибки не было. Слуги капитана были отлично вышкалены. Байрон не страдал излишней скромностью. Он сын господина Вайдемоса. И этим все сказано. Но здесь он являлся Байроном Мэлиеном. Простым смертным и должен был делать вид, что потрясен и восхищен. Капитан оказался совершенно прав, говоря, что его новое жилище значительно лучше старого. Прежняя комната была обычной каютой второго класса, новые же апартаменты состояли из двух комнат. Здесь имелась и ванная комната, оборудованная всем на свете, вплоть до воздушного полотенца. Теперь он находился рядом с офицерским отсеком и повсюду натыкался на людей в форме. Завтрак подали ему в каюту на серебряном подносе. Перед обедом внезапно появился парикмахер и предложил свои услуги. Вероятно, так и должно быть, если путешествовать в каюте «Люкс». Но для Байрона, Мэлэйна, подобные излишества были слишком шикарными. Перед появлением парикмахера, Байрон как раз вернулся с прогулки по кораблю. Он сделал для себя неожиданное открытие. Гуляя, он наткнулся на свою прежнюю каюту, 140D, и вдруг обнаружил, что в кармане все еще лежит ключ от нее – Он остановился, чтобы прикурить сигарету, надеясь втайне, что нынешний жилец этой каюты по какой-нибудь надобности выйдет в коридор. Подождав немного, он нажал кнопку светового звонка на двери. Никто не откликнулся. Тогда Байрон достал из кармана ключ, на вид простую алюминиевую пластинку, и вставил его в замок. Фотоэлемент сработал, и дверь отворилась. Он шагнул внутрь. Дверь за его спиной бесшумно закрылась. Он сразу же понял одну вещь. Его старая каюта пустовала. Не было никакой важной персоны с больным сердцем. Постель на кровати выглядела новенькой, нигде никаких следов пребывания кого бы то ни было. Так что роскошь, в которой его поселили, была лишь предлогом, чтобы заставить его покинуть прежнюю каюту. Они не хотели, чтобы он оставался здесь. Почему? Что их интересовало? Комната или он сам? И вот он сидел за капитанским столом. А в голове у него роились неразрешенные вопросы. Вошел капитан. Все, включая Байрона, встали ему навстречу. Капитан прошел вдоль стола и занял свое место. Зачем они переселили его? На корабле играла музыка. Стена, разделяющая салон и кают-компанию, была раздвинута. Мягко светился оранжево-красный свет. Салон был полон народу. Капитан оглядел сидящих за столом и обратился к Байрону. «Добрый вечер, мистер Малейн Как вам понравилась ваша новая каюта?» «Она прекрасна, даже слишком. Самое лучшее, что я видел в своей жизни». Байрон произнес тираду невыразительным голосом и заметил, что капитан бросил на него пристальный взгляд. Подали десерт, и почти одновременно погас свет. Глазам пассажиров открылась великолепная картина. Они увидели Млечный Путь, захватывающее зрелище, сияющее диагональной дороги среди звезд. Разговоры стихли. Заскрипели отодвигаемые стулья, все головы обратились лицом к звездам. Что-то мягко шептала музыка. Над головами зазвучал голос. «Леди и джентльмены, мы готовы к нашему первому прыжку. Большинство из вас, я думаю, знают хотя бы теоретически, что такое прыжок. Многие здесь, кажется, больше половины еще никогда не ощущали его. Именно к ним мне и хотелось бы обратиться». Прыжок — это именно то, что заложено в слове его означающим. В цепи время-пространство невозможно двигаться со скоростью, превышающей скорость света. Это простейший закон, открытый в глубокой древности великим Эйнштейном. Но даже при скорости света понадобится много лет, чтобы добраться до звезд. Теперь давайте отвлечемся от связи время-пространство и перейдем к малоизвестному понятию гиперпространства, где время и расстояние не имеют различий. В этом пространстве, без пространства, как его иногда называют, таятся гигантские накопления энергии, и наука научилась переносить часть ее в определенную точку обыкновенного пространства. Эта энергия такова, что дает возможность преодолевать большие расстояния в нулевой отрезок времени. Это тот самый прыжок, который делает возможным межзвездные путешествия. Мы с вами совершим прыжок через 10 минут. «Вас предупредят об этом. Вы ощутите не более чем секундный дискомфорт. Но, надеюсь, при этом все будут сохранять спокойствие. Благодарю за внимание». На корабле погасли все огни, и только звезды за окнами ярко сияли во тьме. Казалось, время тянется бесконечно. Внезапно вновь зазвучал тот же голос. «Через одну минуту мы с вами совершим прыжок. 50 сорок, тридцать, двадцать, десять...» «Пять, четыре, три, два, один...» Мир на мгновение перестал существовать. Будто бомба, взорвавшись внутри каждого пассажира, разворотила их сознание и тело. В это же самое мгновение за долю секунды была преодолена тысяча световых лет, и корабль, находившийся раньше на краю Солнечной системы, мчался теперь в глубинах межзвездного пространства. Кто-то неподалеку от Байрона воскликнул. «Взгляните на звезды!» Жизнь вернулась к обитателям большой комнаты, и за столом тела. «Звезды! Смотрите!» Вид звезд был теперь совершенно иным. Центр Великой Галактики, удаленный от Земли на 300 тысяч световых лет, сейчас приблизился, и звезд стало меньше. Они были разбросаны в черном пространстве, излучая при этом холодный свет. Байрон сам, того не желая, вспомнил вдруг сентиментальное стихотворение – написанное им в 18-летнем возрасте под воздействием своего первого космического полета. Он тогда направлялся на ту самую Землю, которую покинул сейчас столь поспешно. Губы его беззвучно зашевелились. «Звезды, как пыль, окружают меня. В небе не сыщешь прекраснее огня». Вновь зажегся свет, и Байрон начнулся Он по-прежнему находился в салоне космического корабля, и сидящие с ним за одним столом люди — разговаривали на самые прозаичные темы. Он взглянул на часы и долго не мог отвести от них взгляд. Эти часы он оставлял ночью в ванной. Они уцелели после происшествия с бомбой, и с тех пор он неоднократно смотрел на них. Неужели он мог не заметить то, что они пытались сказать ему? Стекло на них было белым, а не голубым. Оно было белым. События этой ночи внезапно стали на свои места — Удивительно, как один факт способен перевернуть отношение к происходящему. Он резко встал, бормоча себе под нос слова извинения. Покинуть стол до ухода капитана было нарушением этикета, но его это мало волновало сейчас. Он спешил в свою комнату, перескакивая через несколько ступенек, в попыхах забыв, что можно воспользоваться лифтом. Он влетел в каюту и первым делом осмотрел ванну и встроенный туалет. Он не очень надеялся поймать кого-либо». То, что они могли сделать, они уже давно сделали. Байрон тщательно исследовал свой багаж. Отличная работа. Не оставляя никаких следов, они похитили его документы, пачку писем от отца, даже капсулу с письмом к Хенрику Сродии. Так вот, зачем им понадобилось переселять его. Их не интересовала ни старая, ни новая комната. Им был важен сам процесс перемещения. В их распоряжении оказалось около часа времени, чтобы рыться в его багаже и совершить то, что они совершили. Байрон Ничком упал на кровать и постарался сосредоточиться. Отличная поездка. Спланировано все без исключения. Если бы не часы, он даже не смог бы догадаться о том, как прочны сети, которые сплела в космосе тирания. Раздался звонок в дверь. "Войдите", сказал Байрон. Это был стюард, который вежливо сказал: «Капитан хотел бы узнать, не может ли он чем-нибудь помочь вам? Вы выглядели не вполне здоровым, когда вставали из-за стола». «У меня всё в порядке», — ответил Байрон. «Какова слежка?» Он понял, что ему не оставили выбора и что корабль неуклонно везёт его к гибели.